Глава 26. Больше всего меня завораживают звезды. Я всю жизнь прожила в городе и, как оказалось, видела лишь жалкую часть звезд. Но здесь, в чужом мире, они открылись мне во всей своей красе. Ночное небо украшает местный спутник планеты, который при ближайшем рассмотрении имеет массу отличий от моей родной луны. Местное небесное тело испускает голубоватое сияние, которым хочется любоваться бесконечно. В тот вечер, когда все закрутилось, я вышла на крыльцо поздно вечером, чтобы полюбоваться звездами. Так сильно увлеклась, что потеряла счет времени. Уже поздно, тело болит от тренировок, пора спать, а я не могла заставить себя уйти. Передо мной предстала величественная красота Вселенной, которая всегда была у меня над головой, а я и не знала об этом. В какой-то момент мне на плечи неожиданно опустился теплый плед. Я испуганно вздрогнула и заозиралась, решив в первые секунды, что на меня упала часть фасада дома. Ночами здесь холодно, голос Варгана успокоил меня. Я вдруг застыла и поняла, что на мне настоящий мягкий и теплый плед. Дракон присел рядом и тоже посмотрел на звезды. Я изумленно возрилась на него, как на статую Микеланджело, внезапно выросшую из песка. «Но ты раздет!» — растерянно пролепетала я, скользнув взглядом по его обнаженной груди. «Ну и что? Я дракон!» Варган снова выдал универсальный ответ и пожал плечами. «Я не мерзнул, Марина!» Неплохой бонус, улыбнулась я. А я переживала, что ты замерзнешь в нашу первую ночь здесь, вспомнила я. Сама продрогла, пыталась развести огонь, но он. вспыхнул сам, разоткровенничалась я. Сам? нахмурился Варган и повернулся ко мне. Как это, сам? Не знаю. Я мучилась часа два, пыталась получить искры трением, но ничего не получалось. А потом раз и вспыхнул огонь. «Понимаю, мои слова звучат не очень правдоподобно, но как по-другому описать то, что тогда произошло?» «И ты говоришь мне об этом только сейчас?» изогнул бровь Варган. «Поначалу я думала, что это магия острова или твоя», призналась я, «а сейчас уже не знаю, что думать». «Я был в отключке, мне было недоразведение огня», хохотнул дракон. Остров такими вещами не занимается в принципе. Так что остается лишь один вариант. Источником огня была ты сама. Что? От услышанного я чуть с крыльца не свалилась. Я? Ты! тепло улыбнулся Варган и посмотрел на меня так, что я смутилась и поплотнее закуталась в плед. В тебе есть магия огня, произнес он после небольшой запинки. Откуда? нахмурилась я. «На Земле ведь нет магии». «Есть», — удивил меня дракон. «Но в вашем мире нет магической энергии, чтобы она могла проявить себя. А здесь все немного иначе». «Эх, так не хватает горячего чая и печенья». «И что? Все люди владеют магией?» — усомнилась я. «Не все», — шепнул Варган. «И от его теплого, даже нежного взгляда мне захотелось зарыться в плед с головой». «Такое чувство, будто он меня сейчас поцелует». «Только те, кто является потомками магов». «Магов?» — ахнула я. Варган рассказал мне историю о том, как несколько тысяч лет назад на их мир обрушилась беда. Открылся портал в один из Нижних миров, и оттуда хлынули те самые демоны вместе со своими слугами — варкхами, которые буквально жрут людей, обычно наделенных магией. Демонам было мало этого мира. Они рвались и в другие. Чтобы защитить остальные миры, драконы и сильные маги совершили великий исход. Они ушли из родных мест в немагические миры, такие, как моя родная земля. Они навсегда потеряли доступ к магии и больше не могли вернуться. «Погоди, ты хочешь сказать, что я одна из потомков магов?» — изумилась я. О таком даже подумать странно. У меня самая обычная семья. Мама, папа, бабушки и дедушки — все самые обычные люди, хоть и со своими особенностями. Например, по маминой линии все мужчины в роду рослые и широкоплечие, прямо как Варган. И мужчины, и женщины в нашей семье, как правило, долго живут. «Я это знаю, Марина», — вздохнул Варган и склонился чуть ниже. «Ты интересный экземпляр». «И что ты намерен со мной сделать?» — задала я резонный вопрос. «Бантиком повяжешь и на полку поставишь? Вряд ли он отпустит от себя то, что представляет для него интерес». «А чего бы ты хотела?» — неожиданно спросил Варган. «Я?» — «Свободы», — без раздумий ответила я. Мой ответ очень удивил дракона. «Что ты понимаешь под свободой?» — уточнил он. «Все, что ты можешь себе вообразить» пожала плечом я, чтобы никто не имел никаких рычагов влияния на меня, ни к чему не принуждал и ничего не отнимал, чтобы я сама была хозяйкой своей жизни». «Но на что ты будешь жить?» — пытался понять Варган. «А ты сразу к самому главному переходишь, да?» — рассмеялась я. «Не знаю, у вас же есть какая-то работа для женщин?» «Нет», — уверенно отрезал дракон и внезапно помрачнел. Нежность в его взгляде сменилась тревогой. Женщину содержит мужчина. Сначала отец, затем муж. Если никого нет, то ее берет под свое крыло опекун. «И что же будет со мной?» — забеспокоилась я. М «Да попала в суровый патриархальный мир. Судя по тому, как вел себя Варган и отец принцессы, без мужчины здесь и шагу ступить нельзя». «Может, имеет смысл выйти замуж?» С несвойственной дракону осторожностью спросил он. Я подняла Наваргана на Варгана насмешливый взгляд. Замуж? Например, за кого? Со смешком поинтересовалась я. А за кого бы ты хотела? пугающе серьезно, уточнил он. Я бы хотела выйти замуж ближе к тридцати», — призналась ему. Перед этим построить карьеру, попутешествовать, набраться опыта и мудрости. А уже потом, если встречу кого-то, то можно подумать о замужестве. Вот я и выдала дракону все свои планы на жизнь». «Ближе к тридцати?» Он скривился, словно не понял меня. «Зачем так поздно?» «Ну, у нас это не считается поздно», — возразила я. «У людей девушек 16 лет уже выдают замуж», — просветил меня Варган. «Какой ужас!» — искренне возмутилась я. «Как можно детей выдавать замуж?» «Детей?» — хохотнул дракон. «Не знаю. Они выглядят вполне взрослыми», — пожал плечами он. «Я с людьми контактирую мало, тем более с простыми. У драконов все иначе. Мы живем долго и женимся лишь тогда, когда встречаем свою пару. Тут уж как решат боги. Пошлют в шестнадцать лет, женятся в шестнадцать. А многие ждут столетиями». В его словах засквозила неподдельная грусть. Сказав это, Варган виновато отвел взгляд. Он явно не хотел показывать мне свои чувства. Они вырвались помимо его воли. И все таки я не отступила. «А ты встречал свою пару?» — решилась спросить я. «Нет», — вздохнул Варган и посмотрел вдаль на океан, освещенный синеватым ночным светилом. «Не довелось». «А сколько тебе лет?» — осторожно поинтересовалась я. «Ты действительно хочешь знать ответ на этот вопрос?» Дракон внезапно посмотрел мне в глаза, и меня пробрало до мурашек. Я вдруг осознала, что Варган гораздо старше, чем мне казалось раньше. В его глазах таится что-то древнее. Там, под оболочкой молодого тридцатилетнего мужчины, находится нечто, что по возрасту годится мне в пра-пра-пра-пра-дедушке. «Шестьсот?» — предположила я. «Чуть-чуть меньше», — протянул Варган. Чуть-чуть. «Пятьсот?» — сглотнула я. «Уже ближе», — улыбнулся дракон. «Четыреста?» — продолжила я арифметическую прогрессию. Варган неопределенно повел бровями. «Ты как девица, которая пытается скрыть свой возраст», — рассмеялась я. «Не думай об этом», — махнул рукой он. «Ага, попробуй не думать о том, что мужчина рядом с тобой, старше, чем династия Романовых». «Каково это?» спросила я после затянувшегося молчания. «Что?» — не понял Варган. «Жить так долго», — пояснила я. «Видеть, как умирают поколения людей, как рушатся и возрождаются целые государства. Это же совершенно иной уровень восприятия мира». «Хочешь попробовать?» — огорошил меня дракон, лукаво щуря глаза. «Что? Как?» — растерялась я. «Не похоже, что Варган шутит». «Это другой вопрос». Но если подумать, ты бы хотела жить так же? Сотни и даже тысячи лет, уединившись от всего мира на каком-нибудь теплом острове. У тебя был бы свой замок, богатство, ты бы ни в чем не нуждалась. «А что взамен?» — сразу поставила я вопрос ребром. «Ты», — дал он странный ответ. «Не поняла», — честно призналась я, но сердце ёкнуло. «Взамен за все это ты», — повторил Варган. «Если бы хороший, порядочный мужчина предложил тебе брак со всеми вытекающими, ты бы согласилась?» «С какими такими вытекающими? Очарование этой ночи очень быстро рассеивается. Мне становится не по себе, и даже красота ночного неба не спасает». «Подчинение мужу, рождение детей», — с объяснил Варган. Заметив мой испуганный взгляд, он поспешил дополнить картину новыми деталями. Но ты будешь под защитой. Никто не обидит тебя. Ты не будешь нуждаться ни в чем, как и твои дети. А образование? Первое, что пришло мне в голову. Зачем моему мужу глупая жена? Ты не глупая, — с вызовом ответил Варган. Уж поверь, я повидал много дур. Ты умна, даже слишком. Он метнул в меня быстрый обиженный взгляд. А с образованием проблем не возникнет. Обучению никто не станет препятствовать. «Откуда такая уверенность?» Я начала нервничать. «Слишком уж подробный разговор у нас. Совсем не похоже на абстрактное рассуждение. Варган явно подводит меня к чему-то матримониальному». «Думаешь, я позволю тебе выйти замуж за непорядочного мужчину?» усмехнулся дракон. Но меня такая постановка вопроса поразила. «Ты позволишь?» — ахнула я. «Ты собираешься что-то мне позволять?» Я постаралась говорить без откровенной ярости в интонациях, но голос дрожит. «А ты думала, я отпущу тебя на все четыре стороны после того, как мы отсюда выберемся?» «Теперь Варган смотрит на меня, как на дурочку». «Но ты мне никто», — сказала прямо и откровенно. Взгляд дракона похолодел. «Я единственный, кто беспокоится о тебе», — прозвучало с откровенным упреком в неблагодарности беспокоиться и принимать решения о моей жизни — это разные вещи. Я испугалась не на шутку. «Я что, у тебя в рабстве?» «Ты под моей опекой», — твердо заявил Варган, и вся мягкость из его лица исчезла. В душе началась буря из эмоций. Мне хотелось сказать ему так много всего, накричать, проявить характер, но я не нашла ни одного слова. Дракон уже все решил. Что бы я ни сказала, Он меня не услышит. Я встала и молча вернулась в дом. Только на кухне вспомнила, что все еще завернуто в волшебный плед дракона. Без раздумий сняла его и поспешила наверх. Мысли в голове скачут, как черти на раскаленной сковородке. Варган намерен выдать меня замуж, он поэтому меня обучает. Чтобы набить мне цену. Раз дракон за меня отвечает, то наверняка ему не с руки иметь под боком необразованную девицу с неразвитым даром. Вот он и натаскивает меня, как собаку, перед выставкой, чтобы перед людьми не было стыдно. Хм, Варган не из тех, кто старается угодить общественному мнению. Тут что-то более серьезное. Возможно, с моей помощью он планирует решить вполне конкретные задачи? Варган не женат. У него нет дочерей а значит, династический брак ему не светит. Брак — лучший способ заключить союз. Вполне вероятно, ему нужно задружиться с кем-то, а тут подвернулась я. И ведь все под благовидным предлогом защиты и опеки над бедной девушкой, которую занесло в чужой мир. Я слышала, как Варган вернулся. Ему хватило сообразительности и так-то не подниматься в спальню и не нарываться на скандал. В эту ночь я долго не могла уснуть. Металась по комнате, все пыталась успокоиться, но только сильнее впадала в панику. «Марина, хватит уже!» — раздался снизу усталый вздох. «Ложись спать». К счастью, ситуация с ночевкой в моей кровати больше не повторялась. Впрочем, Варган всегда вставал раньше меня, и я не видела его в спальне вообще. Только перед сном и то зачастую он не ложился спать, а делал какие-то дела. «Я не выйду замуж», — твердо заявила я, стоя на лестнице. Варган стоит внизу, держа руки в кармане. «Хорошо», — на удивление легко согласился дракон. «Я ему не поверила». «Тогда к чему были эти расспросы?» — не поверила я ему. «Надо же узнать твою позицию», — усмехнулся Варган. В его глазах промелькнуло что-то такое что мне стало понятно. Этот ящер планирует брак и уже все решил. Мои слова ничего не изменят. И вновь ничего не сказав ему, я безмолвно отступила в спальню. «Давай уже ложиться». Дракон поднялся наверх с усталым видом. Видимо, посчитал, что на этом его тактичность исчерпана. «Завтра сложный день». «Какие у тебя планы на меня? Что ты намерен со мной сделать?» Не выдержала я. «Марина, я ничего не сделаю против твоей воли», заявил Варган, садясь на кровать. «Клянусь», — заверил он, подняв руки ладонями вверх. «Ты найдешь способ выкрутиться», — произнесла я неожиданно даже для себя. «Почему-то у меня нет сомнений в том, что моя воля станет для древнего дракона серьезным препятствием на пути к цели». Он так ничего и не ответил. Одарил меня тяжелым взглядом, вздохнул, и отвернулся, давая понять, что собирается спать. А вот я не могла уснуть еще долго. Сначала стояла у окна около часа, затем все таки прилегла и стала ворочаться с бока на бок. Мне удалось поспать часа три, но я все равно проснулась. За окном ночь. Варган негромко храпит на своей кровати, а у меня сна больше ни в одном глазу. Ощущение тревоги не отпускает. Я знаю, что попала в ловушку, но как из нее выбраться, не имея ни малейшего представления. Я решила выйти на улицу. Не могу находиться в одной комнате с этим ящером. Холодный утренний воздух ударил мне в лицо. Солнце еще не встало, но уже вот-вот появится на горизонте с другой стороны острова. Что мне делать? Честно говоря, больше всего на свете хочется сбежать наплевать на все и пуститься куда глаза глядят подальше от дракона с его загадочными планами, от демонов, от всего этого сумасшедшего магического мира. Сначала я решила пройтись по пляжу. В темноте океан выглядит как бездонная черная яма, прямо как ситуация, в которой я оказалась. Мелькнула в голове депрессивная мысль. На душе висит камень размером с тот валун, который катился за Индианой Джонсом. Я влипла. Дракон от меня не отстанет. Будет действовать хитро и неспешно, но настойчиво и уверенно. Хочет выдать меня замуж. Подумать только. Сердце забилось в груди очень сильно, и ноги понесли меня вдоль пляжа сквозь ночной мрак. Нужно двигаться, ходить, что-то делать. Кажется, если я замру, то от тревоги и страха просто лопну. Не покидает ощущение, что меня поймали в ловушку, из которой не сбежать. Дыши, дыши, шептала я себе, пытаясь унять учащенное сердцебиение. Мне будто бы не хватает воздуха. Перед глазами все плывет, не получается сосредоточиться ни на чем. Какое-то измененное состояние сознания, вызванное страхом. А вот и рассвет. Небо начало медленно окрашиваться в светлые тона. Звезды померкли, многие предметы наконец-то стали различимы. Я обернулась и посмотрела на одиноко стоящий, но уже обжитый домик. «Не хочу туда возвращаться». Глаза уловили шевеление в окне. Должно быть, Варган проснулся. Стоило только подумать о том, что сейчас дракон выйдет искать меня и снова заставит медитировать и заниматься магией, как все внутри скрутило спазмом. «Нет, я не хочу. Не сейчас. Не так» не для того, чтобы выгодно пристроить меня как породистую собаку, которая знает интересные команды. Развернувшись, я побежала. Быстро свернула в джунгли и свернула на знакомую дорогу. Я здесь уже месяц, а потому успела многое выучить. Дорогу к реке я знаю как свои пять пальцев. Правда, прежде я ходила по ней только с Варганом. Я купалась, а он таскал воду к дому. Думаю, ничего не случится, если я прогуляюсь туда одна. Уж если меня не сожрет демон, то я точно свихнусь, если не сменю обстановку. До реки я бежала так быстро, как могла. Всё время казалось, что рядом вот-вот выскочит Варган. Но нет, всё прошло гладко, никто меня не остановил. Выйдя к знакомой реке, которая заменила мне ванную комнату, я поняла, что одолевавшая меня паника отступила. Прохладный утренний воздух отрезвляет а рассветное солнце позволяет лучше ориентироваться в пространстве. Здесь мне стало лучше. Страх и паника отступили, стоило увидеть текущую реку. Помню, еще моя бабушка говорила, что все горести уносит река. Мне всегда казалось, что это странная поговорка, но теперь я понимаю ее буквальный смысл. «Всё пройдет, осознала я. «Нужно искать выход, нужно стараться и идти к своей цели». Даже если у меня отнимут те остатки свободы, которая еще осталась, это не повод опускать руки. Дорогу осилит идущий. Оставив платье на берегу, я вошла в воду. Знакомое привычное место. Я уже знаю, где и что здесь растет, какие камни лежат на дне и где находится та граница, за которую лучше не заплывать. Там дальше начинается довольно сильное течение, и много ям на дне, в которых легко утонуть. Впрочем, учитывая обстоятельства, пойти туда не такая уж плохая идея, шевельнулось что-то внутри, но я отмела такие мысли. Тряхнув головой, вошла в реку по пояс. Вода всегда успокаивает, а течение реки словно уносит все плохие мысли. Голова медленно, но верно очищается от тревожных мыслей. Я закрыла глаза — И перед внутренним взором предстало лицо мамы. Я постаралась сосредоточиться на ней, на ее голосе и тех словах, которые она мне говорила. Мы с ней говорили обо всем на свете. Как она там сейчас? Как бы я хотела сейчас положить голову на маме на плечо, рассказать ей обо всем и услышать в ответ хоть что-то любой совет, любое теплое слово. Готова все отдать, лишь бы почувствовать ее прикосновение. Ай! Внезапно стопу обожгла боль. Я подпрыгнула, потеряв равновесие, и рухнула в воду. Начала барахтаться, пытаясь выбраться и подняться, но при попытке опереться на ногу, ее свело судорогой. Такое чувство, будто я наступила на маленький подводный вулкан. Больно, а еще очень хочется дышать. Совладав с собой, я оперлась на здоровую ногу и встала. Жадно глотнула воздух, пытаясь балансировать на одной ноге. Вторая пульсирует болью, ступать на нее невозможно. А выбраться из воды нужно. Что же делать? Я со страхом огляделась вокруг. До берега метров пять. Кругом вода. полсти не выйдет. Стоять на одной ноге тоже не получится. Я уже сейчас с трудом балансирую, помогая себе руками. А боль меньше не становится. Более того, появилось странное головокружение, обычно предвещающее обморок. Вскоре по щекам покатились слезы. Сама не знаю, от чего они, от физической боли или ощущения западни, в которую я угодила. Побыла наедине с собой, блин. Сейчас утону здесь, течение унесет мое тело, и дракон меня никогда не найдет. Меня вообще никто никогда не найдет, кроме рыб. Отличный конец для меня. В душе начало разливаться отчаяние. Я уже не плакала, я ревела. Странно, но именно мысли о надвигающейся смерти побудили меня действовать. Помогая себе руками, я начала плыть к берегу. Головокружение не только не прошло, но и усилилось. В голове появился шум, а сердце как-то странно забилось. Тяжело, с усилием. Дело плохо. Когда плыть уже было невозможно, я буквально ползла из воды на берег. Ммм, на воздухе боль в ноге лишь усилилась. Да что же с ней такое? На что я умудрилась наступить? Выбравшись на каменистый берег, я с трудом села и подтянула колени к груди. Нужно осмотреть стопу. Кое-как извернувшись, мне удалось взглянуть на то место, которое словно горит огнем. Чуть выше пятки зияют три красные отметки, очень похожие на чей-то укус. Раны уходят вглубь и болят так, что хоть режь ногу. Присмотревшись, я поняла, что в одном из отверстий что-то есть. Именно оно, кстати, болит сильнее всего. Дрожащими руками я прикоснулась к ране и поняла, что там внутри застряла заноза. Я надавила на кожу и от боли потемнела в глазах. «Держись» главное не отключаться. Пытаясь не потерять сознание, я поддела ногтями за нозу и вытащила ее наружу. Оказывается, мне в ногу вонзился настоящий штырь, острый, довольно широкий, размером с хорошей гвоздь. На вершине у него шляпка, и он по форме и впрямь напоминает самый настоящий гвоздь. Я в изумлении смотрела на свою находку. Что это такое? Как я могла наступить на такую огромную штуковину? И что из себя представляет еще две раны в моей ноге?» Я разглядывала занозу около минуты, как вдруг поняла, что мир вокруг меня поплыл. Ропот речи стал звучать как будто дальше. Зеленые джунгли расплылись и зашевелились, словно на картине Ван Гога. Силы покинули меня. Я обмякла и легла прямо на камне. Помню, перед тем, как окончательно потерять сознание, я смотрела на синее небо чужого мира, и в голове пронеслась странная мысль. Лучше бы за дракона замуж вышла, чем так.